Я задержалась в офисе, потому что забыла там зонтик. Перед самым концом рабочего дня небо заволокло тучами, которые явно собирались пролиться дождем. Зонтик лежал в ящике стола, так что пришлось мне вернуться. Хорошо, что начальник еще не ушел и на мои извинения что-то буркнул из кабинета. И вот, торопясь по пустым коридорам, я услышала смех Александры. Этот смех я не забуду до конца жизни. И да, она шла к лифтам в компании сотрудников фирмы. Кажется, там были сплошь мужчины. Они велись вокруг нее, как мотыльки вокруг лампы. Правильнее было бы сказать, как мухи над кучей кое-чего, но я не стану этого делать только потому, что вы подумаете, что я просто завидую. В самом деле, кто я и кто она? Достаточно бросить на нас двоих один только взгляд, и все станет ясно. Красивая, эффектная блондинка с отличной фигурой. Она, кроме того, еще умна и успешна. Это сразу видно. А я? Жалкая, никчемная, бесцветная неудачница, одинокая, неприкаянная, да к тому же еще и в глубокой депрессии. И кто же поверит, что это именно она, Александра, является единственной причиной всех моих бед? Да она меня в упор не видит. Я для нее просто не существую. Так и оказалось. Вся эта компания меня просто не заметила. Нет меня. Даже тени моей нет. Они все со смехом втиснулись в лифт, даже не думая подождать а я долго стояла, нажимая кнопку, пока не поняла, что лифт отключили. Почему-то это стало последней каплей, и когда я спускалась по полутемной лестнице, я совсем пала духом. Неужели так будет всегда? Я шла к метро, ничего не видя, потому что в глазах было буквально темно. Встречные прохожие то и дело натыкались на меня, кто-то вяло ругался, кто-то отскакивал в сторону. Кто-то, окажется, спрашивал, не нужна ли мне помощь. Я не отвечала ни тем, ни другим. и за спазма я вообще не могла говорить. Возле станции метро, где было светло и шумно, я осознала, что давно идет дождь. Так вот отчего в глазах у меня было темно. И еще я была вся мокрая, поскольку не удосужилась достать из сумки зонтик. Кроссовки хлюпали, пиджак хоть выжимай. В зеркальной двери отразилось что-то несусветное. Волосы свисают, как мокрая пакля. В метро из глаз ушла темная мутная зыбь, зато теперь перед глазами стояла она с волосами, раскинувшимися по спине, в ярко-красном платье, обтягивающем фигуру. Все знают, что блондинкам не идет красная, однако она никогда не обращала внимания на стереотипы и крупный рот, накрашенный опять-таки ярко-красной помадой, и ее смех — громкий, раскатистый смех уверенной в себе женщины. Да, она нигде не пропадет, у нее все будет прекрасно. Господи, как же я ее ненавижу! Странное дело. Вот сейчас, когда я видела ее несколько раз, моя ненависть обрела невиданную силу. Тогда, полгода назад, я была опустошена и раздавлена. Мне казалось, что на меня с размаху опустилась каменная плита. Так что было никак не вздохнуть. Потом это прошло. Я поменяла работу, чтобы ничто не напоминало о том, что произошло. И вот теперь я снова встретила ее, Александру. И ненависть сжигает меня изнутри. Как будто там, где-то в районе желудка, горит огромный костер, и его ничем не погасить. И мне кажется, что я так изгорю на этом костре, и останется только оболочка. А потом и она рассыплется в мелкую пыль. Я не заметила, когда ехала до своей остановки. Вышла на автопилоте и пошла к дому. Дождь кончился, я шлепала по лужам, не разбирая дороги. «Все равно ноги мокрые». Впереди был длинный пустой вечер, и единственное хорошее, что ждало меня, — это горячая ванна. А потом закутаться в мамин еще халат и сесть на диван перед телевизором. И тупо пялиться в экран, посматривая на часы, чтобы узнать, когда можно ложиться. И молить Бога, чтобы Он дал мне заснуть и проспать хотя бы несколько часов». А может быть, я даже остановилась, подняв одну ногу, как цапля на болоте. Вот зачем мне такая жизнь? К чему я хочу прийти? Сколько я могу еще так существовать, если ненависть сжигает меня изнутри, и я ничего не могу с этим сделать? Пыталась забыть все, сменила работу, перестала даже общаться со старыми знакомыми. Так вот вам оказалось, что эта стерва Александра работает теперь со мной в одном здании. Нет, я просто не вынесу еще одной встречи. Так может, перестать уже цепляться за мое жалкое существование? Может, послать все подальше, выйти на проспект и броситься под первый попавшийся грузовик? Хотя нет... Для чего устраивать незнакомому человеку такую жуткую подлянку? От обдумывания такого серьезного вопроса меня отвлек микроавтобус, который с ветерком промчался мимо и окатил меня из лужи холодной грязной водой. Я потрясла головой и ощутила, что мокрые не только кроссовки, но и джинсы. Холодная вода меня несколько отрезвила. Я решила, что подумаю о самоубийстве в более спокойной обстановке. Вот и мой дом. Хорошо, что в такую погоду все сидят по квартирам. Я просто не выдержу, если нужно будет сказать кому-то обычное «добрый вечер». Дрожащей рукой я нажала кнопку лифта и, пока ждала, обратила внимание, что мой почтовый ящик переполнен. Вроде бы совсем недавно доставала из него кучу бесполезного бумажного хлама, А может, это было давно? Так или иначе, я вытащила какие-то рекламные листовки, квитанцию за электричество, грозное напоминание от управдома, чтобы выбрасывали бумажный мусор в специальную урну, что стоит возле почтовых ящиков, а не бросали на пол. Что интересно, этой специальной урны как раз не было, так что я послушно собралась нести весь этот творог домой. И, разумеется, рассыпала все перед дверью собственной квартиры. Хорошо, хоть не в лифте. Я сгребла все в кучу и ввалилась в прихожую, после чего уселась прямо на пол, с трудом закрыв дверь, поскольку внезапно меня оставили последние силы. Я посидела немного, закрыв глаза. Однако сидеть в мокром на холодных плитках пола было противно, так что я решила все же подняться и принять ванну. Но перед этим разобрала кучу бумажек, чтобы найти квитанцию за электричество. Среди всей этой макулатуры попался листок с коротким текстом. Я уже собралась выбросить его, когда случайно прочла набранную крупным шрифтом фразу. «Вам по утрам не хочется просыпаться? Вы ничего не ждете от жизни?» «Да, это про меня», – подумала я с горькой усмешкой и невольно стала читать дальше. «Вы ненавидите кого-то так сильно, что эта ненависть буквально сжигает вас изнутри? Вы не можете есть, спать, работать и нормально общаться? Иногда вам кажется, что вы не можете даже дышать? Вы не можете справиться с негативными эмоциями и уже думаете о том, чтобы оборвать жизнь прежде времени?» Не спешите сделать непоправимое. Опытный коуч поможет вам преодолеть отчаяние. Он вернет вам вкус к жизни, как уже вернул его десяткам других людей». Дальше был напечатан адрес и номер телефона. И имя. Леонид. Первая мысль была, что это очередной жулик, который ловит идиотов и пытается выманить у них деньги. Но тут я прошла внизу листовки предложение, напечатанное мелким шрифтом. Первый ознакомительный сеанс бесплатный. Ага, завлекает. Я еще раз перечитала текст. Ну до чего же все про меня? Значит, я не одна такая. Есть люди, похожие на меня, раз этот коуч предлагает свои услуги. Тут до меня дошло, что если я не хочу схватить простуду, то следует срочно нырнуть в ванну с горячей водой. И весь вечер злополучная листовка не шла у меня из головы. Может быть, все же обратиться к этому коучу? Что я теряю? Написано же, что первый сеанс бесплатный. Может, и врут, конечно. Но как пойду туда, денег много с собой не брать. Да у меня многое нету. С этой мыслью я заснула. И после долгого перерыва мне приснился сон. Как будто я нахожусь в огромном помещении с колоннами. Храм, что ли, какой. И я там совсем одна. И я брожу в гулкой тишине и не могу найти выход. До того храм большой. Понемногу на меня накатывает паника. И вот я уже бегу изо всех сил, и мои шаги отзываются эхом. А потом я слышу очень знакомый звон и понимаю – что это звонит будильник. «Надо же!» – удивилась я, окончательно проснувшись. Впервые за долгое время я проснулась только от звонка будильника. Раньше открывала глаза задолго до звонка и лежала, пялясь в потолок. Я посчитала это хорошим знаком и на всякий случай прихватила листовку с собой. Кстати, квитанцию за электричество я нашла подсунутой под дверь. Очевидно, вчера я оставила ее валяться на площадке, ее нашел кто-то из соседей. И снова я увидела на стоянке Александру. И снова я скакнула за ту же газетную тумбу. Но зря старалась, поскольку Александра меня точно бы не заметила. Она шла не одна, а с интересным таким мужчиной в дорогом костюме. Мужчина был хорош. Виски благородно-седые, Глаза серые. Я уже его видела не раз. Какой-то крупный начальник, а может и владелец собственной фирмы. Но Александра... Сегодня не было на ней ничего ярко-красного, и волосы не растекались по спине светлой волной. Они были заколоты туго, и на ней был ну очень деловой костюм цвета спелой вишни. И вместо сумки небольшой такой аккуратный портфельчик. Вся такая деловая-деловая женщина. И разговаривала она со своим спутником, не повышая голоса, и не смеялась громко, и даже улыбалась не белозубой улыбкой, а так, одним уголком рта. Мужчина вежливо придержал для нее дверь, на руке его при этом сверкнули дорогущие часы. Александра прошла вперед и не удержалась от торжествующей улыбки. Мужчина ее не видел, зато видела я. «Все ясно. Эта стерва снова окучивает кого-то по заданию его конкурентов. Было уже такое. Помню». Я испугалась, что скрип моих зубов будет слышен проходящим мимо сотрудникам бизнес-центра. «Нет, надо срочно что-то делать. Долго я так не выдержу». Я еле дотерпела до обеденного перерыва, и, когда Лизавета Павловна отправилась мыть чашку, набрала номер коуча. Ответили сразу. Мужской голос был дежурно приветлив. Я помялась немного, и тогда он сам спросил. «Вы хотели бы попасть на прием?» «Я сказала, что хочу попасть к нему как можно скорее, но могу только после шести, потому что до этого работаю». Он сказал, что работает до шести, но согласен в виде исключения задержаться, раз уж такой случай» только чтобы я не опаздывала. «Буду», — пообещала я, и тут заметила, что Лизавета Павловна стоит посреди офиса и внимательно слушает. «Что, свидание у тебя?» — оживленно спросила она. «Вот беспардонная тетка, ничуть не стесняется подслушивать». «Да нет, это по делу», — отмахнулась я, говорила уже, что нашей Лизавите не отвечать нельзя. «Не тот она человек». «По делу?» – усмехнулась она. «Да ладно, какие у вас, молодых, могут быть дела?» «У тебя должно быть одно дело – найти приличного мужчину, так чтобы создать с ним семью». «Да», – продолжала она, – «и нечего так на меня смотреть, потому что я-то знаю, что это самое важное в жизни женщины – семья и дети». А вы, вертихвостки, до 30 лет об этом и не думаете. А потом начинаете приглядываться. И глянь, оказалось, что все приличные мужчины уже разобраны. А те, кто остался, те либо уже побывали в неудачном браке, и теперь их туда никаким калачом не заманишь, либо уж такое никудышное барахло, что детей от такого рожать. Нечего и думать. Вот тебе, Полина, сколько лет? «А то вы не знаете», — обиделась я. «Ну, скоро тридцать». «Вот и я о том же говорю. Пора бы уже заняться поисками приличного человека». «Да где ж его найдешь-то?» — вздохнула я. «Сами сказали, что все приличные давно уже разобраны». Я сменила тему. «А скажите, вот в нашем бизнес-центре есть интересный такой мужчина, Виски седые, одет прилично, часы опять же. Эх, тебя занесло!» Лизавета Павловна махнула рукой. «Это Катаев. Фирма у него своя. Ну, тут тебе ничего не светит. Не того полета ты, птица. Уж не обижайся. И вообще, он женат?» «Да я ничего. Так просто спросила». Тут на мое счастье явились остальные сотрудники. И Лизавета отвязалась. Начальник уехал на какое-то важное совещание, и под эту марку я отпросилась у Елизаветы пораньше, так что была по указанному в листовке адресу ровно в 6. Я подошла к двери, позвонила и вздрогнула, потому что прямо у меня над головой раздался мужской голос. «Заходите. Открыто». Я подняла голову и увидела прямо над дверью миниатюрную камеру и динамик. «Ну да». Конечно, уважающий себя коуч должен быть не чужд технического прогресса. Я взялась за дверную ручку. Дверь действительно была не заперта, и я вошла в квартиру. Или, может быть, студию? Как там эти коучи называют свое логово? Я оказалась в коротком светлом коридоре, по стенам которого были развешаны картинки в узких металлических рамках. Картинки были странные. На каждой были нарисованы запутанные мотки ниток. Нитки были разные: белые и черные, синие и зеленые, но все были ужасно запутаны. Прямо по коридору! Снова у меня над головой прозвучал мужской голос: Ага, намекает, что нечего торчать в коридоре и разглядывать картинки. Для чего тогда их повесил? Я прошла по коридору до полуоткрытой двери, толкнула ее и оказалась в кабинете. Кабинет был большой, и все в нем было какое-то африканское. На полу была расстелена шкура зебры, надеюсь, не настоящая. На стенах висели резные африканские маски, несколько копий с очень широкими лезвиями и даже голова обезьяны с вытарочными глазами, наверняка стеклянными. Посреди кабинета, напротив входа, стоял массивный стол из черного дерева. На этом столе стоял обычный компьютер. Рядом с ним – стаканчик с разноцветными карандашами и большой нож с широким лезвием и рукоятью из резной кости. Вряд ли этим ножом удобно точить карандаши. Вся эта экзотика так била в глаза, что я не сразу заметила хозяина кабинета. Тем более, что он был какой-то неприметный, Бледный, худой, с редкими прилизными волосами неопределенного цвета. Только глаза были яркие и пронзительные. «Здравствуйте», — проговорил он. «Присаживайтесь». В отличие от внешности, голос у него был замечательный, красивый, выразительный баритон. Я села в глубокое кресло, обитое красной кожей. Он внимательно посмотрел на меня. «Ну...» Что же вас ко мне привело? Я... Попыталась я начать. У меня... Мне.. И кого же вы так ненавидите? А что? Я испуганно взглянула на коуча. Кто вам сказал? Откуда вы знаете? А вы посмотрите на карандаш. Что? Какой карандаш? Я проследила за его взглядом. Смотрел он на мои руки. И только теперь я осознала, что невольно взяла из стаканчика на столе карандаш, красный, и сломала его пополам. А потом еще раз пополам. Кстати, это не так уж просто сделать, если вы не в курсе. Я вспыхнула и пробормотала. Ну, карандаш... Э, Причем тут карандаш? Это неосознанные движения. Они выдают ваши скрытые эмоции. В данном случае... «Вашу ненависть. Скорее всего, к какой-то женщине. Я прав?» Я отвела глаза. «Да, это, несомненно, женщина. И не случайно вы выбрали именно красный карандаш. Красный – ее любимый цвет?» Я молчала, хотя, признаться, он произвел на меня впечатление. «Вы ненавидите ее всеми силами души. Я прав?» «Ну, я не знаю». «Знаете, знаете. Не бойтесь признаться в этом себе, ну и мне. Считайте, что я ваше второе «я». А разве от самого себя могут быть какие-то тайны?» Я молчала в растерянности. А он сверлил меня своими пронзительными глазами и продолжал говорить. «Вы кого-то ненавидите. Ненавидите давно». Сильно. И эта ненависть разрушает вас, разрушает ваше «Я», вашу душу, ваше сознание. От этого все ваши проблемы. С этой ненавистью что-то нужно сделать, иначе она сделает что-то с вами. Она разрушит не только ваше сознание, она разрушит ваше здоровье. У вас начнутся проблемы с сердцем с желудком, ну и с нервной системой, само собой. Было такое чувство, что он видит меня насквозь, что он знает все мои чувства и читает все мои мысли. На миг, на один только миг, где-то в глубине сознания мелькнула мысль, что это неправильно, что так не бывает. Я ведь ничего не успела ему рассказать. Но мысль эта тут же исчезла. «И что с этим можно сделать?» — проговорила я, с трудом вклинившись в его монолог. И тут он меня удивил. Я думала, что он начнет разводить бодягу насчет все прощения, мол, постарайтесь понять и простить. Если так, то я сразу встану и уйду, напомнив ему, что первый ознакомительный сеанс он обещал бесплатный. А если он станет возражать, то у меня в кошельке всего пять купюр по 100 рублей». У Лизаветы разменяла, и даже карточки оставила в офисе на всякий случай. Так что много этот коуч с меня не получит. Но он сделал театральную паузу, сложил руки и насмешливо проговорил. «Я не буду говорить вам о прощении. Это вам ничего не даст, кроме унижения. Мой метод заключается в другом, совсем другом. Вы должны...» ее убить. Я ожидала чего угодно, только не этого. Я поперхнулась, с трудом отдышалась и изумленно уставилась на коуча. «Как это? Убить? Что вы такое говорите? Я не ослышалась? Вы это действительно сказали? Разумеется». Он достал откуда-то бутылку воды и протянул мне. Я машинально проверила. Бутылка была новая. Дрожащими руками я открутила крышку и глотнула прямо из горлышка. Вода была ледяная и мне полегчало. Но в мои планы не входит провести полжизни в тюрьме. Только этого мне не хватало. Разумеется. Он отобрал у меня бутылку, потому что я слишком сильно жестикулировала. Но убийство... Это преступление, за которое положены большие тюремные сроки, тем более предумышленное. Само собой. Я не собираюсь толкать вас на преступление. Настоящее преступление. Но вы сказали, голова у меня шла кругом. Сказал. А теперь послушайте меня внимательно. Признайтесь, ведь вы об этом уже думали я смутилась. Честно говоря, тогда, полгода назад, я не раз представляла себе в красках, как убиваю Александру, как сталкиваю ее с верхнего этажа многоэтажного дома или подсыпаю яд в ее кофе. Нет, яд это мало, не получишь никакого удовольствия. Лучше убить ее ножом или топором. Я бью ее ножом несколько раз. Одно плохо, Она обожает носить красное, а кровь почти не видна на красном. Но после того, что случилось с Вадимом, я просто не могла, не могла ничего этого сделать. Ну вот, я снова так увлеклась этими кровожадными мыслями, что забыла, где нахожусь. А Коуч явно наблюдал за моим лицом. Он плотоядно усмехнулся и проговорил. «Ну, разумеется». Думали сотни раз, каждый день, вот даже сейчас только что. И не смущайтесь так, это вполне естественно. Каждый человек хоть раз в жизни мечтал кого-нибудь убить. Так вот, мой метод заключается в том, что вы должны не просто представлять себе, как ее убиваете, Вы должны в деталях разработать план этого убийства, в мельчайших деталях. Причем этот план должен быть таким, чтобы вы убили ее, но не попались. И еще, ваш план должен быть реалистичным, выполнимым. Вы, небось, мечтаете, чтобы вам были подвластны силы магии и хотите поразить предмет вашей ненависти молнии так, чтобы от нее осталась только горстка пепла, как показывают в кинофильмах. Вот о чем я точно не мечтала, так это о таких действиях. В конце концов, нужно же реально смотреть на вещи. Так что я встретила насмешливый взгляд коуча довольно твердо». «Ну хорошо». Он все правильно понял. «Итак, в вашем плане не должно быть того, чего нет в вашей жизни». Например, я думаю, у вас нет пистолета. Ну да, откуда? Значит, его не должно быть и в вашем плане. Вы меня понимаете? Все должно быть достоверно. Я ничего не ответила. Его слова так меня удивили, что я просто пыталась их осознать. Я понимаю, это не так просто принять, все гнул свое он. Но это единственный способ победить свою ненависть. В противном случае она вас просто разрушит. Не только психологически, но и физически. Тут он, конечно, прав. Я вспомнила, как проходят мои дни и вечера, и какая тоска накатывает в выходные и невольно поежилась. Он немного помолчал и добавил. «Итак». В следующей нашей встрече вы должны придумать какой-то способ безопасного убийства. Вы расскажете мне о нем, и мы вместе с вами разберем его и найдем в нем недостатки и уязвимости. Так мы с вами будем работать, пока вы не придумаете совершенно идеальный способ. И уверяю вас, когда вы найдете этот способ, Вы преодолеете свои психологические проблемы». Я вышла из кабинета коуча в полной растерянности. «Нет, не такого я ожидала. Я думала, что он будет нести всякую психологическую ахинею, внушать мне идею всепрощения и миролюбия, а он? Он предлагает разработать план убийства. А что? Пожалуй, в этом что-то есть». По крайней мере, у меня пробудился интерес к жизни. Я сделала такой вывод, потому что не испытывала привычной тоски при мысли о том, что мне снова предстоит пустой и одинокий вечер дома. А правда, как можно убить Александру и при этом не попасться самой? На работе? Но там всегда очень много людей. Меня кто-нибудь обязательно увидит. И потом, как я ее убью? Пистолета у меня нет, в этом коуч прав. Зарезать? Но чем? Обычным кухонным ножом? Вот просто наброситься на нее в офисном коридоре, выяснив предварительно, в какой фирме она работает. Ах да, Лизавета же сказала, у Катаева. Я представила, как сосредоточенно иду по коридору ей навстречу, держа нож на изготовку. А если она не выйдет в коридор? Я так и буду прогуливаться мимо двери фирмы, прижимая нож к груди. Но это даже не смешно. Погруженная в эти мысли, я вышла из подъезда. И чуть не угодила под машину, которая подъехала к этому же подъезду. Буквально в последний момент отскочила в сторону, обернулась на этот автомобиль. Это была синяя Тойота с расколотым задним фонарем. Еще на заднем стекле у нее была какая-то рекламная наклейка. Вот так придумываю сценарий идеального убийства и при этом сама чуть не попала под машину. Из синей машины вышел мужчина и вошел в тот подъезд, из которого только что вышла я. Я отвернулась и пошла прочь, вновь погрузившись в мысли об идеальном убийстве. В одном этот коуч был прав. Теперь по дороге домой, в метро, я думала не о своих душевных ранах, а о том, как же убить Александру. Я перебирала все возможные орудия убийства. Пистолет отпал сразу. Но что же, Я просто не смогу достаточно сильно ударить. Да и крови будет столько, что меня сразу поймают. Яд? Но я понятия не имею, где его достать. И как я смогу подсыпать его Александре? Мне придется столкнуться с ней лицом к лицу, а я этого просто не перенесу. К тому же она вовсе не дура, взгляд у нее цепкий, так что она сразу определит, если я попытаюсь подсыпать что-то в ей в чашку. Да она ни за что со мной кофе пить не станет, я бы на ее месте этого не сделала. Другое дело, что я никогда не буду на ее месте, но это в данном случае не важно. С этими мыслями я вернулась домой, с этими мыслями что-то съела, не почувствовав вкуса. Посмотрела кусочек сериала, ничего не понимая, и легла спать. Засыпаю я последнее время очень плохо. До поздней ночи считаю овец или слонов, но сейчас я стала перебирать все возможные орудия убийства. Нож, кастет, тяжелая чугунная сковорода, утюг, что там еще описывают в детективах, веревочная петля, рояльная струна, Шелковый платок. На этом месте, как ни странно, я заснула. Снилось мне, что я плыву в глубокой прозрачной воде. Причем это не море, не река, не озеро, а какой-то узкий и длинный водоем. И впереди меня по этому водоему плывет она. Александра. Ну да, это она. Шикарная фигура, красный купальник, Волосы забраны наверх, чтобы не намочить их. Я поплыла быстрее, быстрее. Я догнала ее, поднырнула, схватила за ноги и утянула на дно. Александра билась, вырывалась, но я крепко держала ее, не давая всплыть. Самое странное, что сама я прекрасно чувствовала себя под водой, как будто воздух мне совершенно не нужен, как рыбе или амфибии. Александра еще несколько раз конвульсивно дернулась и, наконец, замерла, уронив руки. Тогда я отпустила ее, и она медленно опустилась на дно. Дно это было голубоватое, кафельное. «Ну да», — поняла я, — «это был бассейн». «Бассейн!» — проговорила я громко и проснулась. Проснулась от звука собственного голоса а скорее от мысли, которая пришла ко мне во сне. Ну да, бассейн! Бассейн — это решение задачи. Александру нужно убить не на работе, а в бассейне. Я знаю, что она очень любит плавать и постоянно ходит в бассейн. И я точно знаю, в какой. На Самсоньевском проспекте. Там такое старое здание, переделанное под бассейн. Я и сама туда ходила, пока у меня была такая возможность. То есть возможность и сейчас есть, только нету такого желания. Там очень удобная система. Покупаешь определенное количество посещений и ходишь, когда удобно. Александра ходит в бассейн по утрам, перед работой, когда там немного людей. Немного людей – значит немного свидетелей. Вот оно! «Подходящее место для идеального убийства». Я даже засмеялась вслух. Было странно слышать собственный смех в пустой квартире. Я посмотрела на будильник, попыталась снова заснуть, но это у меня не получалось. Я снова и снова прокручивала в голове упоительные картины. «Как я убиваю Александру в бассейне!» Хотя картины получались какие-то нечеткие. В своих мечтах я набрасывалась на нее и душила, била кулаками, а когда она падала – ногами. Но в воде удары ногами не принесут большого вреда. Вода смягчит удар, и этой стерве ничего не будет. Однако это все просто мечты, а Коуч велел мне разработать реальный план убийства. Я придумала, где убить Александру, но теперь нужно придумать, как ее убить». И тут я сообразила, что у меня есть большое преимущество. В отличие от Александры, которая ходит в бассейн просто для удовольствия и для поддержания физической формы, я с детства отлично плаваю и даже участвовала в городских соревнованиях юниоров и заняла второе место в вольном стиле. В воде я чувствую себя как рыба, могу надолго задержать дыхание и даже переплыть весь бассейн, не выныривая. Так вот, что нужно сделать. Я набираю полную грудь воздуха, ныряю, подплываю к Александре снизу, хватаю ее за ноги и тяну под воду. Она такого, естественно, не ждет. От неожиданности теряет самообладание, сразу же начинает задыхаться, ее легкие наполняются водой, и все, дело сделано, конец фильма». Мне остается только еще немного подержать ее под водой для верности, чтобы уже не осталось никаких сомнений. Вот и готов план идеального убийства. Я облегченно вздохнула и тут же заснула, чтобы проснуться уже по будильнику. В этот день я чувствовала себя значительно лучше и даже ничуть не расстроилась, увидев Александру в дальнем конце коридора. У меня даже мелькнула странная мысль. «Как? Она еще жива?» «Как же так? Я же ее утопила!» Я не стала прыгать в сторону, как испуганный заяц, а просто шла и шла, немного опустив голову. Александра меня не заметила, потому что разговаривала с какой-то девицей встрепанного вида. Волосы у той торчали в разные стороны, глаза были заплаканы, Так эта стерва утешала ее и гладила по плечу. Ох, не к добру все это. Я едва дождалась конца рабочего дня и тут же позвонила коучу и договорилась с ним о встрече. Пришлось отпроситься у начальника, потому что коуч сказал, что вечером занят, и предложил перенести встречу на другой день. Но я не могла ждать. Подходя к его подъезду, Я увидела, как оттуда вышел какой-то мужчина. Он показался мне смутно знакомым. Я безразлично скользнула по нему взглядом и увидела, как он сел в синюю «Тойоту» с расколотым задним фонарем. Ах, ну да, я видела этого мужчину, когда прошлый раз выходила от коуча. Может быть, он живет в этом подъезде или ходит сюда по своим делам. Но, ну, к примеру, у него тут живет подружка хотя вряд ли он навещает знакомую женщину, уж очень мрачный у него вид. Я поднялась, вошла в квартиру, прошла в знакомый кабинет и, не спрашивая разрешения, плюхнулась в красное кресло. «Я придумала!» выпарила я сразу, едва увидела коуча. «Я придумала, как ее убить!» «Во-первых, здравствуйте, Полина!» насмешливо проговорил Леонид. Во-вторых, рад за вас. Ой, да, извините, здравствуйте. Я сегодня ночью придумала. Убить ее нужно в бассейне. Она туда ходит по утрам. Нужно прийти туда вместе с ней, поднырнуть и затянуть ее под воду. И держать ее там, пока она не перестанет дышать. Неплохо, проговорил он одобрительно. Неплохо для начала. Бассейн – неплохое место для убийств. Хотя бы потому, что меньше нужно думать о том, чтобы не оставить следов. Вода их так или иначе смоет. Но давайте теперь пройдемся по деталям. Во-первых, вам придется тоже находиться под водой все это время. Вы сможете надолго задержать дыхание? К этому вопросу я была готова и гордо сообщила ему, что прекрасно плаваю и могу очень долго находиться под водой а Александра не успеет вдохнуть и от неожиданности очень быстро захлебнется. «Отлично. Тогда другой вопрос. Как вы попадете в бассейн?» «Странно, но об этом я до сих пор не задумывалась. Я так живо и красочно представляла себе сцену убийства, что совершенно упустила из виду все, что было до и после нее. Только теперь, когда Леонид задал мне этот вопрос», Я задумалась. Действительно, чтобы убить Александру, мне нужно попасть в бассейн. Для этого нужен пропуск. Купите абонемент? Коуч насмешливо приподнял брови и, поскольку я помедлила, тут же продолжил. Отлично. И сразу же попадете в число подозреваемых. Почему? Улыбнулась я. Подумайте сами. Как посетители проходят в бассейн? Прикладывают электронный пропуск к устройству на турникете, он проворачивается, ну да, предварительно проверив пропуск и установив имя посетителя. То есть, как только найдут труп, проверят, кто находился в бассейне во время убийства. Как вы сказали, та женщина ходит в бассейн по утрам, потому что тогда меньше людей. Чем меньше подозреваемых, тем большие подозрения падают на каждого из них. И на вас в том числе. Если вы хотите придумать идеальное убийство, нужно придумать, как не попасть в число подозреваемых. Я расстроилась. Дело в том, что пропуск в бассейн у меня сохранился. Говорила уже, что там очень удобная система. Покупаешь, к примеру, 100 посещений и ходишь, когда удобно. И пока они не кончатся, пропуск будет действителен. Но вот в пропуске есть все мои данные. Правда, как мне самой все это не пришло в голову? Ну что ж, проговорил Леонид удовлетворенно, для первого раза совсем неплохо, но нужно еще подумать. «Вы же хотите разработать сценарий идеального убийства, верно?»